Глава 9. Проснувшись с утра и выпив кофе, я покурила и стала собираться. В окружении политика отправляться следовало с продуманной легендой. Мои полицейские корочки в этом случае совершенно бесполезны. У Шалимова наверняка достаточно внимательные security, и так просто меня не пропустят. Представлюсь журналистом. Но главное оружие женщины привлекательность. Красивая журналистка имеет гораздо больше шансов проникнуть в окружение политика. Я надела костюм приглушённого изумрудного цвета, достаточно дорогой и эффектный. Оттенённый тканью мои глаза были похожи на изумруды, а короткая, но в меру юбка прекрасно подчёркивала длину моих стройных ножек. Туфли на не слишком высоких каблуках завершили мой туалет. Несколько штрихов макияжа совершенно преобразили мой облик. Вместо частного детектива, лучшего, как говорят в Тарасеве, перед зеркалом стояла процветающая журналистка, жаждущая пообщаться с политиком. Повесив на шею фотоаппарат, я сунула в сумку диктофон и положила в косметичку несколько жучков. Надеюсь, мне удастся на шпиговать име кабинет господина Шалимова.